На вокзале нас встретили радостными воплями супруги Адамс. Адамс распирали мексиканские впечатления и с супругом нетерпелось поделиться ими. Мистер и воскликнул Адамс, едва мы ступили на перрон: "Вы знаете, кто был первый человек, которого мы видели на мексиканской почве? Самый первый, который попался нам на пути, беда -да, Сэры, это был терский казак сам настоящий терский казак серый отлично говорит по-русски а по-испански ни слова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 вдумчивому путешественнику. Хозяин кемпа встретил нас как своих любимых родственников. А надо полагать, что супруги представили нас ему в наиболее выгоднейшем свете. После радостных и долгих излияний мы оставили свои вещи в отведённой нам комнате и отправились обедать. Сан-Диего и расположенный поблизости город Сан-Педро являются базами Тихоокеанского военного флота Соединённых Штатов. По улицам разгуливали матросы. Торжественные, долговязые и молчаливые, они вели под руку своих девочек. Весёлые крошки цеплялись за кавалеров, болтая и хохоча. Мы кружили в автомобиле вокруг выбранного нами ресторана, никак не найдя места, где могли бы припарковаться. Все обычные были заняты, и всюду стояли автомобили. В поисках паркинга мы отъезжали от своего ресторана всё дальше и дальше, перекатывались с улицы на улицу. Но город был так переполнен автомобилями, что не находилось места ещё только для одного, для одного маленького автомобиля благородного машинного цвета. Чёрт знает, что такое.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 Держа на вилке большой кусок бледной рождественской индейки, мистер Адам торжественно воскликнул: "Теперь, Сэр, мы попали на самый край United States. Дальше двигаться некуда. Отныне, что бы мы ни делали, куда бы мы ни поехали, мы едем домой, в Нью-Йорк". Съедим, сэры, эту индейку за наше здоровье. Мы проехали уже шесть тысяч миль. Ура! Часть пятая. Назад к Атлантике. Глава сороковая. По старой испанской тропе. Щедрое декабрьское солнце изливало свой свет на веселый город Сан-Диего, на его ярко-желтые особнячки, построенные в испанском стиле, с железными балконами и коваными решеточками на окнах, на стриженные лужайки перед домами и на декоративные деревца с жирной темно-зеленой листвой у входных дверей.